Глава 5 О том, как герой дарит и получает подарки, пьет чай и получает неприятный приказ То, что ты принес дары, это хорошо Сухонький старичок с хитрым прищуром, облаченный в немного поношенную офицерскую форму устаревшего образца, никак не походил на могущественного древнего архимагистра и истинного жреца древних славянских богов. Однако был им. Если бы кто-то рискнул разозлить этого пожилого человека то мигом оказался бы нос к носу с громадным огненным великаном, способным давить слонов, как лягушек, и швыряться зданиями. И чтобы лицезреть истинное могущество волхва, серьезных усилий прилагать, скорее всего, не пришлось бы. Подобно многим пиромантам, Сава отличался крайне вспыльчивым нравом. Отходил, правда, тоже быстро, да только оставшимся от рассердивших его людей кучкам пепла данный факт служил слабым утешением. Дары, правда, так себе. Но и набедокурил стоящий передо мной юноша не сказать, чтобы сильно. Правда ведь? В сейфе, который так старался эвакуировать со всем содержимым подстреленный Стефаном бандит, оказался черный жемчуг. Много черного жемчуга. Пять с половиной килограмм, если быть точным. Темные перламутровые шарики, пользующиеся устойчивым спросом у модников, алхимиков и артефакторов, были рассортированы в зависимости от размера, и если самые мелкие имели диаметр лишь в пару миллиметров, то крупнейшие запросто могли сойти за голубиное яйцо. И эту часть добычи Олег решил отнести тому, кто сейчас без сомнения был самым главным человеком в оккупированном городе. Вольному отряду и без того хватало добычи, а объясниться за учиненный разгром и пушечную пальбу следовало. Правда, архимагистр особого воодушевления при виде взятки не проявил. Ну, для древнего волхва 5,5 с половиной черного жемчуга действительно могли показаться мелочью. Все же в идущий уже не первый год китайский конфликт Россия решила влезть именно с его подачи. Ради того, чтобы отомстить за украденную и принесенную в жертву дочь, Сава, судя по всему, не постеснялся подкупить самого императора и всю прочую верхушку государства. Впрочем, боевой маг не думал, будто подношения с презрением отвергнут. Курочка по зернышку клюет, а древние маги свое неимоверное состояние из тысяч более мелких капиталов собирают. К тому же Волхв даже не особо скрывал, что в число его душевных качеств входит изрядная талика жадности. Не видел он в ней ничего плохого. В пору его молодости, ну, то есть свыше тысячи лет назад, он считалась добродетелью. Действительно, набедокурил я не сильно. Всего лишь вернул обратно украденные и отомстил тем, кто убил моих людей и пытался стравить меня с монастырем настоятеля Циня. Олегу стоило немалых усилий удержать голос ровным, а лицо бесстрастным. Пожалуй, не был бы он способным регулировать собственный гормональный баланс магом-медиком и сейчас бы уже трясся крупной дрожью. В бывшем рабочем кабинете местного мэра, где изволил принять посетителя архимагистр, помимо древнего волхва имелся еще один человек, вернее, Кицуне, Пятихвостый облаченный в розовый китайский костюм с вышитыми серебряной нитью поверх ткани журавлями, с перемотанным окровавленным бинтом запястьем и очень бледной кожей лица, но рыжий как огонь в прямом смысле слова, волосы у него не ярко пылали даже сейчас. Нанкин, конечно, был большим городом, вот только вряд ли бы в нем нашелся второй такой индивидуум, один в один соответствующий описанию главы местного преступного сообщества. «Хотя, признаю, мне пришлось изрядно намусорить, чтобы восстановить справедливость и вернуть свои вещи». «Ничего, ничего. Раз никто из кадрового состава русских войск не погиб, а склады, амбары, кузни и прочие жизненно важные постройки не пострадали, то это проблемы не наши, а местных дворников. Ну или кто тут улицы и от крови чистит и трупы вывозит. Кстати, Рыжик». А ты не думаешь, что свои извинения должен принести и этому юноше тоже? Все-таки он старался, чтобы вернуть те вещички, которые твои мальчики и девочки в свой карман положили. Убитых охранников хоронил, ноги свои бил, морду твою подправил. Архимагистр, казалось, забавлялся сложившейся ситуацией. Рыжий Лян застыл изваянием, внешне храня достойную статую «Невозмутимость». Олег усиленно пытался сообразить, как же ему выкрутиться из этой ситуации. О силовом методе не могло быть и речи. Савве хватило бы легкого мысленного усилия, чтобы развеять чародея третьего ранга пеплом. Впрочем, по сравнению с возможными альтернативами, подобная судьба еще могла оказаться очень даже неплохим вариантом. Несмотря на внешность благообразного дедушки, древний волх время от времени переносил своим богам человеческие жертвы и ничего плохого в том не видел. «А, совсем забыл. Ты теперь на какое-то время не можешь говорить, а можешь только кровью булькать. Ну, тогда давай при помощи какой-нибудь говорящей иллюзии извиняйся». «Примите мои нижайшие извинения, господин. Младшая из моих жен совершила непростительное, решив использовать вас в своих мелких интересах». Из-за глупого желания сразу и заработать денег и щелкнуть по носу обидевшего ее некогда настоятеля циня, между нами возникло ужасное недопонимание. Рыжий лян тотчас же сотворил небольшой сантиметра на 3-4 светящийся шар, из которого раздавались слова. А сам он поклонился Олегу, едва не достав своими огненными волосами до кончиков его сапог в голове оракула самоучки немедленно появилась твердая уверенность в том, что Китсуне очень хочет сожрать своего обидчика живьем. И есть боевого мага салют предпочел бы очень маленькими кусочками, которые бы откусывал не спеша. Но не волнуйтесь, больше ничего подобного не случится, ибо она наказана, и отныне ее глаза никогда уже не увидят света. «В качестве виры за свои обиды и в знак примирения между нами вы можете забрать ее голову». Кицуна разогнулся и щелкнул по сделанному из светло-зеленого камня толстому кольцу, которое носил на своем указательном пальце. Из артефакта ударил луч света, в котором спустя пару мгновений возникла отрубленная женская голова с длинной гривой волос медного цвета и выбивающимися из-под них пушистыми ушками. На лице покойной навеки застыла гримаса ужаса и боли, а в глаза были воткнуты черные толстые иглы, достаточные, чтобы наверняка ослепить, но явно слишком короткие, дабы пронзить мозг. И Олег был готов поклясться, что в промежутке между лишением зрения и казнью убитый пришлось вытерпеть еще очень много, поскольку глава местной мафии сорвал на ней свою боль, обиду и гнев». «Принимаешь виру, юноша? Я бы хотел, чтобы ты ее принял и больше не беспокоил нашего многохвостого друга или его людей своими визитами». Оскалился архимагистр, сквозь лучину которого на секунду проклюнулся древний жестокий маг, имеющий уже мало общего с человеком. Во всяком случае, Олегу упорно казалось, что именно в облике огненного исполина Сава настоящий а нормальное тело ему нужно исключительно для того, чтобы с подчиненными было удобнее взаимодействовать да по бабам ходить. Сей Рыжик примчался ко мне с утра пораньше, чтобы заверить, будто русских солдат его люди обворовали случайно. И принес неплохие дары, раз в пять лучше твоих, а потому я склонен ему поверить. К тому же, знающий свое место про хвост в хозяйстве всегда пригодится». «Раз вы так хотите, то между мной и этим Кицуном больше не будет обиды. Только голову эту -то пусть он оставит себе на память о совместной жизни спокойной». Перечить архимагистру было себе дороже. Во всяком случае, до тех пор, пока Олег сам не станет как минимум младшим магистром. Если, конечно, вообще когда-нибудь до этого ранга он дорастет. И еще чародею было кристально ясно, что несчастная всего лишь исполнила роль козла отпущения груды оружия и доспехов которые так быстро исчезли из моего арсенала было бы очень сложно перетаскать руками я долго не мог взять в толк как их смогли украсть но сейчас увидел артефакт со свернутым пространством и все понял а потому хочу себе в качестве виры за нанесенную обиду это кольцо что я вырву твои кишки черв черты лица рыжего лиана заострились а огненные волосы вспыхнули так сильно, что стало бы страшно за потолок, не будь тут архимагистра. Пироманты могли не только зажигать огонь при помощи магии, но и управлять им как угодно, в том числе тушить вспыхнувшие вещи или вообще делать их неподвластными горению. Правда, самому Олегу до подобных высот было далеко. Без подготовки он бы смог загасить разве только свечку. А вот если бы потратил немного времени и сконцентрировался, то имел все шансы осилить и более крупную цель. Факел там. Или даже мангал. Жаль только, среди его врагов вряд ли когда окажется ожившая шашлычница. «Давай, попробуй. Вчера ты сбежал от меня, поджав хвосты, коврик для блох. Думаешь, сегодня тебе в бою будет вести больше?» Олег и сам не мог сказать, блефовал он или нет. В чем-то его бы устроил любой вариант развития событий. Если рыжий лям захочет устроить поединок, то это неплохо, поскольку врагов за спиной лучше не оставлять, а пятихвостые китсуны определенно к данной категории относятся. В противном случае можно будет заполучить даром более чем полезный в хозяйстве артефакт. Вещи со свернутым пространством стоили просто астрономически, являясь редкостью чрезвычайной и в открытой продаже почти не встречались. Тем более такие, которые можно носить всего лишь на пальце. Ночное знакомство с пламенем, которое мог сотворить Китсуне, не прошло для Олега даром. Однако и существенного урона оно ему нанести не смогло. Древняя кераса значительно ослабила разрушительную мощь вражеской магии, а шлем защитил голову, и потому пострадала главным образом одежда чародея на руках и ногах. Ткань буквально истлела, а вшитая между ее слоями кольчуга местами оплавилась. Но у чародея имелся запасной комплект офицерской формы. И хотя телу его тоже досталось, но что такое ожоги второй-третьей степени для целителя, способного себе хоть оторванную конечность на место прирастить? Тем более, если он обладает топорами-вампирами, за счет ворованной праны, делающими процессы регенерации практически моментальными. Сейчас от них сохранились лишь пятна светлой недавно выросшей кожи. А вот судя по тому, как плачевно выглядела перемотанная бинтами окровавленная рука рыжего ляна, и его же проблемам с дикцией, оставленной зачарованным оружием раны, он так быстро зарастить не мог. «Цица!» — рявкнул Савва, мгновенно утихомиривая своих посетителей. «Рыжий, отдай ему кольцо!» «Ну уже, давай, не пыхти, как девица, мечтавшая потерять честь с рыцарем на белом коне, но нарвавшаяся на пегово кентавра!» «Знай, этот юноша как-то мне тушу убитого имскального великана продал. И если он принесет твою содранную шкуру, то как дар богам она тоже сойдет». «Повинуюсь, мудрейший». На лице Кицуна играли желваки, но перечить он не посмел. Олег окончательно уверился в том, что одной из главных жизненных целей рыжего ляна теперь стало увидеть смерть обидевшего его чародея. Впрочем, боевого мага данный факт не сильно опечалил. В конце-то концов, Кицун ведь и так мечтал прикончить его, верно? А убить, воскресить и снова убить? Нет. Определенно точно подобное не под силу главе мафиозной группировки. «А ты, юноша, имей в виду, это не настоящее кольцо бессмертных, также называемое кольцом «на», а всего лишь грубая подделка под него». Она скрадывает объем, но оставляет в целости и сохранности вес, пусть и распределяя его по всему телу. К тому же и время в ней не останавливается. Олег слабо понимал, о чем именно говорит архимагистр, но пообещал себе обязательно подробнее разобраться в данном вопросе. Ну, раз уж у него появился грубый и примитивный артефакт со свернутым пространством, то надо будет узнать, что из себя представляют настоящие шедевры в этом плане. А еще оно постоянно питается жизненной силой владельца и жрет той действительно много. Ты, если его наденешь и не будешь снимать, рано или поздно потеряешь ноги от истощения. Не беда. Пожал плечами Олег, забирая протянутый китсуный артефакт. «У меня как раз есть знакомый оборотень». Доброслава, скорее всего, несколько уступала пятихвостому кицуну в грубой силе и количестве праны, циркулирующей по энергетическому телу. Однако вряд ли разница была столь значительной, чтобы любовница Олега не могла в случае необходимости надеть это кольцо и перенести с его помощью с места на место пару центнеров боеприпасов или уже заряженную пушку. Да и грабить с подобным украшением было ой как сподручно. Изгнанная кощенитка могла лишь мимоходом пройтись по наиболее богатым помещениям, захваченного русским экспедиционным корпусом судна или крепости. А потом, пусть бы вносящие добычу в свои списки интенданты, задача начесали голову, пытаясь понять, почему это вражеские командиры предавались аскетизму в столь бедной обстановке. «Видел я ее, хоть и оборотниха, а сочная девушка». Архимагистр совсем не по-стариковски усмехнулся. Впрочем, меньше полугода прошло с тех пор, как очередные его ассистентки отправились из Стяженска то ли в Москву, то ли в Петербург рожать. Что-то там с процессами размножения у древнего волхва не ладилось. То ли прокляли его, то ли наоборот благословили. Но почему-то его женщины беременели не по одной, а группами. И производили на свет только девочек. И ты возьмешь ее в охапку вместе с остальным своим отрядом и уберешься из Нанкина в самое ближайшее время. Я эту песь Елисью породу хорошо знаю, Рыжик будет тебе мстить. Другим не станет, потому что я за это ему все хвосты оборву. А вот от того, чтобы нагадить тебе, не удержится, несмотря на страх наказания. Выждет немного, убедит себя в успехе и ударит». А тогда или он тебя убьет, или ты его. Олег кивнул и собирался уже было покинуть помещение, но был остановлен повелительным жестом архимагистра. Интуиция взвела благим матом, а в голове оракула-самоучки зародилось подозрение, что лучше бы ему было снова подраться с пятихвостом кицуна только теперь завязанными глазами и всего одной действующей рукой. «Есть у меня как раз тут одно порученец, по которому надо слетать в дальние края достаточно сильным отрядом, чтобы иметь шансы вернуться, но армейский крейсер посылать не хочется». В руке Саввы вспыхнуло пламя, а спустя секунды из огня медленно и величественно выплыла толстая картонная папка, на которой типографским шрифтом было написано «Дело номер». Подробности здесь. Читай, когда рядом лишних свидетелей не будет. Будет сделано. Только оставалось ответить боевому магу третьего ранга, на душе у которого скребли даже не кошки, а какие-то саблезубые бенгальские тигры. В который раз он убедился, что начальству доверять нельзя. Вроде как проявивший к подчиненному доброту и снисхождение древний волхв тут же выдал ему какое-то подозрительное поручение, не предусматривающее возможность отказа. И Олег был готов поставить полный золото-кошель против обрезанной медной монетки, что выполнять приказ архимагистра ему не понравится. Выйдя из здания мэрии, больше похожего на маленький гибрид дворца и замка из-за вульгарной роскоши и отделяющих ее от улицы высоких стен, по которым прогуливались часовые, боевой маг кивнул ожидающим его святославу и пяти стрельцам. Перемещаться по оккупированному городу было отнюдь не лучшей идеей даже для чародея. Тем более, если он накануне разорил гнездо местной мафии и несет с собой ценности на сумму в несколько тысяч золотых монет. Бывший крестьянин, который, видимо, успел слегка притомиться за время ожидания, тут же закрутил головой по сторонам, выискивая извозчика. В Нанкине их роль исполняли чаще всего рикши или носители паланкинов, А повозки или кареты нанимали лишь для перевозки крупногабаритных грузов. Вот только чародею идея кататься на людях казалась какой-то неправильной. Тем более, если приходилось нанимать по нескольку штук, чтобы вся группа могла двигаться с более-менее одинаковой скоростью. А потому он собирался потратить несколько лишних монет ради найма повозки с кучером. Прошу прощения за то, что отвлекаю вас, о нефритовый господин, но я должен сообщить, что просветленный Циньшинь хотел бы пригласить вас разделить с ним его скромную трапезу. Олег с неудовольствием отметил, что совершенно не заметил того, как к его левому плечу приблизился непонятно откуда взявшийся монах, телосложением напоминающий телеграфный столб. Такой же худой и высокий, а уж на фоне большинства своих соотечественников-китайцев так и вовсе настоящая каланча. Притом и одет тот был по местной моде настолько ярко, что затеряться сумел бы разве лишь среди стаи павлинов. Но вот падиш ты подкрался как-то. А еще аура у него оказалась какая-то странная, словно укутанная в густой сумрак» различить в ней хоть чего-то, кроме этой зыбкой, туманной и надежно скрывающей свои тайны пелены, не удавалось даже в упор. Он узнал о том, как изящно вы преподали урок мусору, погрязшему в пороках, на который вот уже много лет не получается найти управу, а потому хотел бы лично выразить вам свое восхищение». «И когда же именно твой настоятель трапезничает?» Олег ни на секунду не поверил в правдивость услышанного. Он сам встречался с настоятелем ближайшего из городских монастырей только раз, но этого хватило, чтобы оценить его силы. Цинь-шинь, без сомнения, являлся младшим магистром. И если бы пожелал, наверняка мог бы раскатать рыжего ляна в тонкий блин. Характерной особенностью священнослужителей, жрецов, шаманов, демонологов и прочей подобной братьей являлось то, что в случае необходимости они могли одалживать силу у своих покровителей и за счет этого, в прямом смысле слова, выше головы прыгать. В любое, когда только вам будет угодно, но оказалось бы совсем прекрасно, если бы это произошло прямо сейчас». Просветленный цинь сегодня утром заварил невероятно редкий сорт просто изумительного чая, и было бы кощунством позволить ему выдохнуться. Иными словами, жрец хотел немедленной встречи, но в случае необходимости мог и немного подождать. Видимо, ему по зачем-то нужен был русский боевой маг, раз высокопоставленный китайский священнослужитель срочно захотел пообщаться с Олегом. Интуиция нашептывала чародею, что это, скорее всего, связано со вчерашними событиями, и, возможно, Рыжий Лян не врал, когда говорил о давней вражде с настоятелем храма. «Заедем?» Полувопросительно обратился он к своим спутникам, проверяя, достаточно ли надежно лежит выданная архимагистром папка под одеждой. Потерять ее до прочтения и огрести за это воистину эпических люлей, возможно, с летальным исходом, было бы ужасной глупостью. Все равно нам почти по пути. — Да-ка можно, — пожал плечами Святослав, широко зевая. Выспаться этой ночью, понятное дело, ни у кого из отряда не получилось. Впрочем, после ночного сражения в кровь его выживших участников выделилось столько адреналина, что особой необходимости лечь спать они еще не чувствовали. — Пока, стал быть, китайцы свои речи цветастые того этого говорить будут, хоть пожрем дык на халяву монастырь внешне от окружающих зданий отличался в первую очередь размерами. Если нормальные дома и особняки вместе с прилегающими к ним участками занимали площадь не больше пары гектаров, то обитель местного духовенства раскинулась на целые квадратные километры. Будь выстроенное из красного кирпича строение хоть чуть-чуть повыше, его бы можно было принять за футбольную арену, Тем более и форма правильного овала ей почти соответствовала, как и габариты внутри дворика, где на момент прибытия Олега и его спутников собралось никак не меньше двух сотен человек. Только вряд ли то, чем они занимались, можно было назвать игрой. Ну, если только она не называлась как-нибудь наподобие «охота на мамонта». Небольшой змеевидный китайский дракон, имеющий толщину не сильно больше человеческого тела и около 10 метров длины, то ли быстро полз, то ли низко летел вокруг сбившейся в круг толпы, ощетинившейся глефами во все стороны. От привычных Олегу Пик это оружие сильно отличалось, поскольку лезвие его по форме и размерам почти соответствовало сабельному клинку. По сути, оно было эдакой сильно облегченной версией «Алибарды», которой можно было либо вспороть брюхо противнику с относительно безопасной дистанции, либо махать в защитной стойке лишь немного медленнее, чем легеньким боевым посохом. Неожиданно рептилия замерла на одном месте, казалось, полностью игнорируя такую вещь, как инерция, и выдохнула прямо настоящих под ней людей поток зеленого пламени. Причем плевался он своим аналогом Напалма по навесной траектории, так, чтобы тот перелетел передние ряды и попал прямо в центр скопления монахов. Вот только огонь своей цели так и не достиг, остановленный мерцающей пленкой энергетического барьера в считанных сантиметрах от их голов. Однако китайцы все равно синхронно вздрогнули, часть их присела, либо вовсе повалилась на землю, послышались громкие испуганные крики. «Интересно, как такой сорт чая называется?» Мысленно хмыкнул Олег, наблюдая за тем, как гигантская магическая рептилия снова начинает кружить вокруг монахов. Становилось понятно, почему настоятель Циншинь так хотел увидеть гостей именно сейчас. Хотел продемонстрировать им тренировки монастырской дружины, да только в своих намерениях он малость просчитался. После европейских драконов, способных размерами поспорить с китами и кораблями, чуть ли не на порядок более мелкие азиатские уже не впечатляли и казались какими-то летучими ужами-переростками. Да и сами монахи явно не тянули на элитных солдат, обильно разбавленных боевыми магами. Курс молодого бойца? Про какой-то жутко экзотический сорт воняющий горелой резиной, я слышал. А у этого, видимо, имеется тонкий аромат ношенных армейских портенок. — Что-то как-то да -ка, слабенько. Почесав голову, согласился с ним Святослав, наблюдая за тренировками монахов. — Доброслава, когда наших рекрутов того-этого гоняла, стал быть, выглядело то повнушительнее. Индивидуальный подход плюс актерское мастерство. Ей очень нравится изображать из себя агрессивную кровожадную тварь, поскольку она любит пугать людей и любит играть на публику. Пожал плечами Олег, вспоминая обкатку новобранцев обратным. Конечно, по внушительности его любовница в своей боевой форме даже захудалому дракону изрядно проигрывала, но зато отмахивались от нее китайцы в одиночку. Ну, максимум небольшими группами по 3-5 человек. А тут против одинокого чудовища стояла здоровенная толпа, и даже при самом худшем развитии событий каждый мог тешить себя надеждой, что уж его-то точно не цапнут. «Ну где ваш настоятель?» «Не то чтобы мне сильно чаю хотелось, однако сегодня как-то жарковато». Олег вел себя нарочито грубо, опасаясь вести слишком близкое знакомство с настоящими китайскими церемониями. Задерживаться в гостях часа на три-четыре, выслушивая цветастые местами непонятные из-за использования незнакомых слов речи, у него не было ни малейшего желания. А ведь прецеденты подобному имелись, Несколько раз чародей вынужден был сотрудничать с местными властями для решения рабочих вопросов своего вольного отряда, и каждый раз эта процедура растягивалась до невозможности, превращаясь в настоящую пытку. А просто дать в морду чиновникам, то ли выклянчивающим взятку, то ли наоборот старающимся расположить к себе иноземного офицера, он все-таки не мог. Мешало воспитание и место в иерархической цепочке командования. «Прошу за мной». Если их провожатого и задели слова боевого мага, то он это не показал ни словом, ни жестом. Но провести гостей монастыря длинным и извилистым маршрутом, позволяющим полюбоваться на картины, статуи, гобелены, развешанные по стенам оружия и даже библиотеку варней, ему наверняка заранее велело начальство. Это был вполне логичный ход для настоятеля, позволяющий произвести на чужаков из России впечатление богатством и древней славой данной обители. С кем-нибудь более впечатлительным могло и сработать, да только Олег видел богатство Эрмитажа, Лувра, Кремля в родном мире, когда видеозаписи в интернете просматривал. Настоятель монастыря встретил гостей в пиршественном зале большую часть которого занимал вытянутый овальный стол, за которым сидело два десятка человек. В том числе и знакомый уже Олегу дурно пахнущий толстяк, от которого все старались держаться подальше. Судя по насыщенным энергии аурам и богатству одежд, это была верхушка монастыря, маги второго, третьего и четвертого рангов. Сам же Цин шинь находился за отдельным столиком на небольшом возвышении, чем-то напоминающем трибуну. И у него даже был чай. Две чашечки, почти затерявшиеся между покрытыми пылью фигуристами стеклянными бутылками, чьи этикетки были написаны на английском, французском и каких-то иных европейских языках. Да и обильно покрывающие столы блюда почти не содержали привычные для империи золотого дракона кухни, отдавая предпочтение жареному мясу и белому хлебу, которые местные в таких количествах вроде бы не употребляли. Кабаны, зайцы, птица, рыба... И это тогда, когда дефицит продуктов питания довольно отчетливо ощущался по всей стране, ибо война перерезала торговые артерии и изрядно сократила количество крестьян, которым удалось без особых помех вырастить свой урожай. «Приветствую вас, мой дорогой друг!» Судя по тому, в какие затраты вылилось для настоятеля создания всей этой показухи, как минимум одно слово из сказанного было правдиво. Сам Цинь-Шинь хоть и старался выглядеть рачительным и гостеприимным хозяином, но получалось у него плоховато. Одетый в неожиданно скромные белые неспадающие одежды юноша, выглядящий даже моложе Олега и не брезгующий ни косметикой, ни маникюром, слишком привык держать на своем лице маску надменного превосходства над окружающими. Да и кресло его до боли напоминало трон, рядом с которым поставили пусть добротный, но обычный стул. Прошу вас, поднимайтесь сюда. Думаю, у наших подчиненных найдется, о чем поговорить между собой. Так э, что он сказал? Уточнил Святослав, который за изучение китайского никогда и не брался. Бывший крестьянин, учебник по русскому языку-то так полностью и не осилил, сочтя правила грамматики и орфографии для себя малоценными. А уж изящной словесностью в его исполнении любящих свой предмет педагогов можно было пытать. «Лопайте быстрее, пока со двора толпа голодавших после тренировки монахов не набежала». Решил несколько переиначить слова настоятеля Олег, которому интуиция вдруг принялась шептать о том, что беседа с настоятелем надолго не затянется. «Это мы моем!» — решил маг-погодник, переглянувшийся стрельцами. Судя по их лицам, те собирались лопнуть, но не допустить, чтобы продукты прошли мимо их ртов и желудков. «Действительно прекрасный у вашего чая аромат». Сделал Олег дежурный комплимент, занимая предложенное ему место и поднося к губам маленькую чашечку. Впрочем, отпил он из нее едва ли несколько миллилитров. Вкус и запах обладали столь насыщенной палитрой, что в ней можно было без следа спрятать какое угодно зелье. «Но все же... Зачем вы хотели меня видеть? Да еще так срочно!» «Две причины!» — не стал ходить вокруг до да около Цинь-Шинь, поглядывая на собеседника с ощутимым превосходством. Впрочем, у него действительно имелись определенные поводы для гордости. Настоятель монастыря был довольно богат, силен, опытен, да еще к тому же мог позволить себе сидеть в комфортной резиденции и никуда не бегать. Обычные люди еще бы наверняка принялись восторгаться его внешним обликом, сочтя его проявлением вечной молодости». Вот только профессиональный целитель прекрасно знал, что перед ним лишь результат магического аналога пластической хирургии. Абсолютно бессмертными считались только архимагистры, да и то не все, а прочие чародеи всего лишь обладали долгой жизнью. Очень долго и в некоторых случаях речь шла о нескольких тысячелетиях. Физическое это тело подлатать до удовлетворительного состояния могли многие, но помимо всего прочего изнашивалась потихоньку и душа. «Начнем с того, что сегодня ночью Рыжий Лян лишился, помимо всего прочего, крупной партии сырья, нужного для изготовления пилюль культивации и прочей медицины. Я хочу ее выкупить». Хм... Олег принялся судорожно вспоминать, чего и сколько удалось реквизировать из логовой организованной преступности. Получалось плохо. Впрочем, значительную часть работ он пропустил, так как спешно реанимировал почти умерших и латал раненых. А во-вторых, добычей отряда было много. Очень много. Одного оружия, пусть и далеко не лучшего качества, нашлось почти в три раза больше, чем у них украли. В подвале нашелся даже пяток боевых големов разных моделей и разной степени исправности. А кроме того, в руки победителей попали ящики инструментов, целые россыпи низкопробных ювелирных украшений, просто неприлично огромное количество выпивки. Кажется, какие-то подозрительного вида порошки и связки трав, упаковкой которых бандиты занимались с несвойственной для себя тщательностью и аккуратностью, там тоже имелись. А вот более-менее привычных целителю зелий, пусть и с этикетками на китайском, он не обнаружил. Хотя и искал, надеясь рискнуть и попробовать при помощи иностранных препаратов спасти тех, кто без них был уж точно обречен. Признаться честно, мне еще некогда было заниматься инвентаризацией трофеев. Если уж вы знаете, что у Рыжего Лиана была партия товаров медицинского назначения, то и наверняка можете сказать, что конкретно вас интересует. Ради установления между нами дружеских отношений, я так уж и быть, согласен продать часть добычи по оптовым ценам. Тем более, выполнение приказа архимагистра должно было заставить Олега и его отряд покинуть Нанкин надолго, если не навсегда. Интуиция уверенно нашептывала об этом чародею, как и о том, что глупо оставлять украденный у воров товар без присмотра и хорошей охраны. Чисто из принципа же попробуют обратно стырить. Ртуть, кости чудовищ из Сибири, прах нескольких старых вампиров, порошок с парыньи и пучки индийской лозы кровохлебки. Цин шинь с довольной улыбкой откинулся на спинку своего кресла. Весь потенциал этих чудесных ингредиентов все равно способен раскрыть только истинный алхимик, которого у вас в отряде нет. Найти такого не проблема. В Нанкине есть по меньшей мере десяток лавок, где, несмотря на войну, вовсю торгуют препаратами восточной медицины. Это я имею в виду только действительно хороших специалистов, а не полуграмотных знахарей, варящих сомнительную бурду по дедовским рецептам. Пожал плечами Олег, до которого дошло, что настоятель пытается снизить цену. Да и среди прибывших в город чародеев русского экспедиционного корпуса алхимики попадаются. Я сегодня же пришлю к вам человека со списком того сырья, которое мне удалось заполучить, и ценами на него, которые будут точно ниже рыночных. Но наверняка вы захотели встретиться со мной не только ради этого мелкого вопроса. «Да, и это наполняет мое сердце печалью», — возвел глаза к потолку обманчиво молодой настоятель. «Ваш труд по спасению судеб людей, попавших в непростую жизненную ситуацию, без сомнения серьезно очищает карму. Но я вынужден просить, чтобы вы его прекратили. Иначе нашей дружбе рано или поздно неизбежно наступит конец, а неприятная ситуация с вашим оружейным складом может повториться». Только на сей раз это будет поджог или удар молнии во время грозы, а поскольку там теперь так много пороха, то последствия у этого действия окажутся самыми печальными. И чем же вам с рыжим ляном так мешает больница для бедных? Озадачился Олег, который угрозу не то чтобы пропустил мимо ушей, но не придал ей большого значения. Человек, который мог доставить серьезные проблемы в далеком будущем, был отнюдь не так впечатляющ, как почти гарантированная смерть прямо здесь и сейчас. А в подобных ситуациях чародей оказывался намного чаще, чем ему бы этого хотелось. Если бы в ней лечили только пьянчуг, подсевшие на опиум полутрупы, нищую шваль и прочий мусор, то абсолютно ничем. Но ты занимаешься просеиванием всего этого шлака чтобы выбрать оттуда драгоценные крупинки. Обладающий громадной магической силой женоподобной юноша продолжал улыбаться и выглядеть сущим ангелочком, но голос его был холоден, как лед с девятого круга ада. Людей, которые хотят и могут тяжело трудиться, чтобы зарабатывать себе на жизнь. До твоего появления те из них, кто появлялся в этой части Нанкина, рано или поздно попадали на службу ко мне, Или крыжему ляну, тоже умеющему ценить хороших работников. Иначе никогда бы его банда не обзавелась собственным кварталом. Как и всегда, все упирается в деньги. По сравнению с солдатом, слуга или ремесленник приносит, может, и не слишком много прибыли, зато работает он десятилетиями, постепенно повышая свое мастерство. Тяжело вздохнул Олег. Действительно, но не мог же он быть первым, кто догадался протянуть руку помощи достойным людям, попавшим в трудную ситуацию. Просто там, где целитель фильтровал кандидатов на вступление в отряд при помощи серии испытаний, китайцы били, а то и убивали всех, кто не справился со взятыми на себя обязательствами. И в результате к ним обращались исключительно способные подтвердить слова делом личности, ибо остальных от этого удерживал инстинкт самосохранения – «Хорошо, Цэньшинь, я тебя услышал». «Что ты предложишь мне за то, чтобы сети оказались свернуты и больницы для бедных больше не принимало новых людей?» Олегу не сильно нравился тот факт, что ему поставили ультиматум. Однако бороться сразу на два фронта, с монахом и с организованной преступностью, ему было бы просто невозможно. Да и потом, всем помочь нельзя, а какое-то количество попавших в беду людей он все же спас. И почти бескорыстно. Правда, некоторые из них уже пали в бою, но зато оставшиеся из неспособных заплатить за собственное лечение бедняков превратились в довольно обеспеченных личностей, которым не приходилось тревожиться за свое здоровье, бояться смерти от голода и ночевать где-нибудь в канаве. «Я могу выкупить и другую добычу, которую ты взял у рыжего лиана. Щедро предложил настоятель монастыря, наверняка намеревающийся накрутить на товары еще процентов 100-150 розничной цены, прежде чем пускать их в оборот. «Кстати, почему ты ничего не ешь? Неужели мой повар совсем утратил квалификацию и не смог правильно приготовить блюдо западной кухни? А я могу подыскать для медицинских препаратов и другого покупателя». Или сам заняться алхимией, благо давно собирался, а тут нужные для тренировок ингредиенты практически даром достались. Отпарировал Олег, по-прежнему продолжая крутить в руках чашку с чаем, из которой отпил буквально пару капель. Кстати, знание по этому искусству взамен закрытия больницы тоже вполне устроит Только никаких длинных, пространных трактатов полной глубокой мудрости и философского смысла. Четкие, понятные и не являющиеся большим секретом рецепты, которые можно быстро проверить и получить с их помощью нужный результат. Или можем обсудить западные книги по магиям. Вот не поверю, что в вашей прекрасной библиотеке их ни разу не переписывали. «Вы определенно не умеете себя вежливо вести, друг мой», обиженно поджал губы юноша, которому наверняка было не меньше пары сотен лет. «Мне не нужно. Во всяком случае, сейчас». Если уж созданное Олегом дело намеревались загубить, то, по крайней мере, он собирался стрясти с виновника некоторые дивиденды. Тем более, тому это почти ничего не стоило. Магические знания, конечно, ценились, за них и войну иной раз правители не стеснялись развязать, однако боевого мага третьего ранга секреты высокого волшебства не интересовали. Правда, учебниками для новичков он теперь, скорее всего, тоже бы побрезговал. «Я мог бы убедить вас в обратном». Аура настоятеля внезапно наполнилась энергией. Выпусти он ее одним заклинанием, каким угодно заклинанием, и, скорее всего, остатками Олега пробила бы стену. А то и не одну. Если, конечно, он успел бы уклониться. «Тем более, что свита, которую вы с собой взяли, слаба и жалко, а мы сейчас в центре моих владений». «Да, скорее всего, у вас получится нас раздавить». Не стал спорить Олег, будучи почти полностью уверенным в своей безопасности. Интуиция нашептывала чародея, что цинь-шинь в сердце монастыря буйствовать не станет. Ему ремонт пиршественной залы дороже выйдет, чем парочка книжек, пожертвованных русскому боевому магу. В конце концов, создавая копии чужих произведений, монахи тратились лишь на бумагу и чернила – До концепции авторских прав в этом мире не то, чтобы не додумались. Просто тот, кто сумел бы заставить их соблюдать, алчных до чужого имущества магов, мог бы с полным на то основанием идти требовать себе законную жилплощадь на горе Олимп или Вальхале. Вот только Рыжий Лян тоже так думал. А сейчас он говорить-то не может, поскольку я изуродовал его гортань. Да, вы сильнее его и меня. Но если сейчас мы в этом монастыре погибнем... То вряд ли пройдет много времени, прежде чем сюда заявятся русские магистры, чтобы содрать с вас кожу, посыпать солью и потом разрезать на несколько частей. Нечто подобное вроде бы применяли в городе пару недель назад, когда один из уцелевших аристократов Нанкина возжаждал западной экзотики и решил изнасиловать ведьму-связистку то ли первого, то ли второго ранга. задуманное это у него получилось, а после труп волшебницы исчез без следа. Но призвать душу пропавшей и с ее слов опознать убийцу, это кому-то из служанок хозяйки Медной горы не помешало. А после случилась показательная казнь. По местным меркам, еще и умеренно жестокая, преступник бился в агонии менее получаса, прежде чем отойти в мир иной. Правда, тот тип стоял в самом низу местных благородных, а настоятель находился ближе к вершине их пирамиды. Но, тем не менее, лишняя головная боль, способная мистическим образом переродиться в отнюдь не иллюзорный геморрой, ему вряд ли требовалось. «Ха! И все же ты не по годам наглый мальчишка!» Цинь запустил обе руки в блюдо с жареной уткой и принялся раздирать ароматную, так и сочащуюся жиром птицу. «Думаю, одному из моих учеников стоило бы поучить тебя вежливости!» Если у него получится, ты продашь излишки захваченного оружия по низкой цене. Если нет, сможешь зайти в мою личную библиотеку и взять пять любых понравившихся книг. А уж западных изданий там не меньше, чем восточных. Самое ценное на виду никогда не выставляется. Но я согласен. Только поединок будет не до смерти, а до потери сознания или признания поражения. Причем прекратить его могут и наблюдатели с той или иной стороны, если сочтут нужным. Подумав немного, Олег решил согласиться. Самые дрянные клинки и примитивные ружья с растрескавшимися стволами все равно требовалось куда-то быстро деть. А кроме того, боевому магу не помешал бы опыт сражений против сильных противников. И лучше было бы заполучить его не на поле брани, где каждая ошибка чревата гибелью, а в более-менее контролируемых условиях. Дуэльная арена обнаружилась буквально через стенку от пиршественного зала. Туда даже отдельная дверца вела. Видимо, не так уж и редко праздничное застолье перерастало в поединок. Ну, учитывая разрушительные способности чародеев, лучше уж так, чем безобразная драка с использованием крайне опасных и смертоносных заклинаний посреди толпы непричастных и легко разрушаемой обстановки. И тому факту, что против Олега выступил его недавний провожатый, боевой маг ни капли не удивился. Но кем еще могло оказаться доверенное лицо настоятеля, которое никак не давало себя просканировать, кроме как любимым и сильнейшим учеником Циньшине? «Ты уверен, что хочешь драться без оружия?» Счел нужным уточнить Олег, наблюдая за тем, как его противник сосредоточенно разминает кисти рук. Сам боевой маг был при всех своих артефактах. Правда вот, зарядить свой комплект защитных амулетов и зачарованный дробовик после ночных событий он так и не успел. Впрочем, ему хватило времени перед началом дуэли, чтобы заменить пулевые патроны на картечные. Такие магические щиты истощали намного лучше, и отбить все до единого мелкие свинцовые шарики или увернуться от них было практически невозможно. Лучшее оружие на свете — это дух, закаленный годами практики. Чуть улыбнулся своему противнику, высокий и тощий, словно жертв китаец, а после молниеносно выбросил вперед свою правую руку с раскрытой ладонью. И Олега смело. Чародею показалось, что в него попали пушечным ядром. Или, может, его пнул ногой невидимый великан? Да, скорее все таки последнее, ибо судя по ощущениям пролетевшего по воздуху метра три и врезавшегося спиной в стену дуэльного зала боевого мага, тут же принялись топтать и ножищами. Во всяком случае, ломающиеся кости трещали только так и разрывали осколками плоть, выходя наружу. к к Благодаря заранее наложенной на себя нечувствительности к боли и не успевшей до конца выветриться прани из накопителя топора вампира, Олег не только не потерял сознание, но и мог регенерировать полученные повреждения. Секунд семь или восемь. Впрочем, этого ему хватило, чтобы понять, что он уже проиграл. Тощий и высокий китаец оказался опытным аэромантом. И свою магию он использовал для того, чтобы создавать созданные из невероятно сжатого воздуха сферы, которые потом запускал вперед взмахом руки с пулеметной скоростью. Древняя кираса рассеивала вражеское волшебство, а в следующий же миг ее носителя тут же било ударной волной, которую заклятие наконец-то переставало сдерживать. «Сдаю!» Договорить Олег не сумел, поскольку очередной удар сломал ему шею. Впрочем, ее довольно быстро привели в порядок, восстановив раскрошенные позвонки и даже соединив оборванные нервы. Вот только окончательно Чародей пришел в себя, лишь оказавшись в занятом его отрядом здании. Похоже, на него наложили какие-то чары регенерации, подпитывающиеся за счет жизненной энергии пациента. С работой-то они справились. Устранив последствия кучи внутренних травм и жесточайшего сотрясения мозга, но высосали довольно много праны, из-за чего теперь боевой маг еле-еле нашел в себе силы, чтобы на кровати сесть. «Я в порядке. Могло быть и хуже», — заверил он обеспокоенно склонившихся над ним друзей и Доброславу. «Стефан, что там твой отец говорит насчет нашей ночной добычи? Успел он ее пересчитать? Только О, оружие с алхимической дрянью сразу отминусуй». Я насчет них договорился. Тогда где-то 20 тысяч рублей. Но это только если расторговываться не спеша и довести товар до Москвы или Петербурга. Названная цифра приятно порадовала чародея, а вот условия предполагаемой реализации заметно огорчили. Китайская ювелирка, которой мы нагребли несколько мешков, оказалась на удивление неплоха. А некоторые изделия так и вовсе почти шедевры, Видимо, бандиты сняли их с довольно обеспеченной публики. «Тогда набивайте котенок товарами и отправляйте в Россию», решил Олег, у которого теперь точно хватало ресурсов для того, чтобы достроить второй летучий корабль. Причем, по всем прикидкам, он должен был получиться куда лучше первого, длиннее, шире, с целыми двумя внутренними палубами, 16 пушками и собственным энергетическим щитом. Благо Анна с ее машинной памятью помнила всю документацию не только на совсем малые, но и на некоторые средние корабли той державы, которая ее построила. А вот у крупных стальной комиссар лишь некоторые узлы досконально знала, те самые, которые чаще всего приходилось ломать или ремонтировать. Хотя нет. Сначала надо узнать, какое поручение нам архимагистр всучил от щедрот своих. «Выйдите, что ли, все? А то вдруг приказ находится под грифом «секретный» и сожжет всех, кроме меня». Вытащив из папки лист бумаги с какими-то каракулями на свет, Олег изрядно озадачился. Древнеславянского он не знал. Если это, конечно, оказался он, а не какой-нибудь древнеарамейский. Хоть архимагистр Саввы был жрецом славянских богов, а также ярым антисемитом, но чисто формально принадлежал он к европейскому народу. Впрочем, спустя несколько секунд проблема решилась сама собой, ярко вспыхнув вся и сразу. Сначала Чародей решил, что это сработала система самоуничтожения, но спустя несколько секунд уже уставился на маленькую, всего-то сантиметра 3, огненную голову старого волхва. В Южно-Китайском море, примерно посередине между материком и Японией, находится остров Торпо. Островок так себе, скала скалой. У иного боярина огород побольше будет, да и источник пресной воды там всего один, и тот поганый, серую отдает. Савва перешел сразу к делу. Проблема в том, что в недрах этой каменюки есть довольно просторные пещеры. Их еще королева пиратов Дженши прорыла в XIX веке, делая тайную гавань для своей армады. И лет примерно 40 назад в тех краях поселилась небольшая группа японских гидромантов, пытающихся обрести просветление посреди морской стихии. Надо проверить, одни ли они там или нет. Все же, как промежуточная база, это место удобно хоть для узкоглазых, хоть для англичан, хоть для нежити. Понял. Кивнул Олег, которому миссия по проведению разведки казалась не то чтобы сложной но выполнимый. Конечно, в представлении архимагистра небольшая группка могла оказаться сотни чародеев с тысячей человек обслуги, но да в маленьком коллективе все друг друга знают, а выкрасть какого-нибудь рыбака или купальщика ради получения информации нетрудно. Если они все еще там, и они одни, зачистишь идиотов, которые в эту скалу забрались, перепутав алкогольные галлюцинации с мистическим озарением. А вот это дополнение к приказу уже понравилось Олегу гораздо меньше. Становилось понятно, почему его интуиция подавала столь сильные сигналы тревоги. «Помнится, с османскими пиратами ты в одно рыло лихо обошелся, а эти неудачники, которых с родины выперли, не должны быть сильней. Ну а если вдруг там кто-то еще прячется в силах тяжких...» Пересчитываешь кораблей и численный состав неприятеля, возвращаешься и докладываешь. Будем думать, как этот клочок Земли утопить к чертям собачьим. Учитывая наличие в числе союзников архимагистра сильнейшей геомантки планеты, долго ломать голову над данным вопросом не придется. Сложнее будет уговорить бывшую бабу-ягу сесть на морской или воздушный корабль, или протащить свой подземный походный дворец прямо по морскому побережью. Будет сделано. Только оставалось ответить боевому магу третьего ранга, которого послали вглубь вражеской территории. «Сколько времени у меня на выполнение данного приказа?» «Неделю три, я не тороплю», — успокаивающе усмехнулся архимагистр. Крупные наступления в ближайший месяц все равно не планируются, слишком уж медленно собираются под мои знамена наемники из Европы. Да, если чисто случайно наткнешься на кого-то из моих кровников, очень тебя прошу, захвати его живым. Я еще ни одного представителя клана Асана в этом месяце на суд богов не отправил. Они хорошо свои обеты нарушать. С этими словами голова древнего волхва рассеялась огненными искрами, а Олег, превозмогая дурноту, принялся слезать с кровати. Надо было бежать в мастерские, спешно доделывать второй корабль и озадачить представителей семейства Полозьевых сбытом той добычи, которую нельзя сбагрить в монастырь или утащить с собой. Вольному отряду предстояло первый раз с момента его создания полностью самостоятельно выполнить задачу по уничтожению противника. И не сказать, чтобы его маг считал их к этому готовым. Уничтожать абсолютно всех японцев на острове ему притило, а пленников держать было негде. Впрочем, время еще было. Наверняка он сумеет что-нибудь придумать.